Глава двадцать с е д ь Платформа Душа моя среди ветвей Порхает и щебечет, словно птица, И крылышком серебряным дрожит. Эндрю Марвел Начав строить для Мэри платформу, Мулевы работали быстро и слаженно. Она с удовольствием наблюдала за ними, потому что они умели договариваться без ссор, и делать общее дело, не путаясь друг у дружки под ногами. А еще потому, что их плотницкие приемы были изящными и эффективными. Не прошло и двух дней, как платформа для наблюдений была спроектирована, построена и поднята на место. Она получилась прочной, удобной и просторной, и з о б р а в ш и с ь на н е ё Мэри почувствовала себя счастливой, по крайней мере, в одном отношении, а именно физически. Сочная зелень листвы, яркое с и н е в о н е б о в прорехах кроны, легкий ветерок, несущий прохладу и слабый аромат цветов, который радовал ее всякий раз, когда долетал до н е ё шелест листьев, пение сотен птиц и отдаленный рокот волн на морском берегу. Все это ласкало и убаюкивало ее, и если бы она могла позволить себе не думать, то целиком погрузилась бы в блаженство. Но думать было необходимо, ведь ради этого она и очутилась здесь, и когда она снова взглянула в телескоп и увидела неумолимое течение шрафа, частиц теней, ей показалось, что они уносят с собой Счастье, жизнь, надежду. Она не понимала, что могло вызвать это движение. «Триста лет назад, — сказали Мулефа, — вот когда деревья начали хереть. Скорее всего, тени не знают границ между мирами. В таком случае похоже, что примерно то же самое случилось и в ее Вселенной, и во всех остальных». 300 лет назад было основано Королевское общество, первое настоящее научное общество в её мире. Тогда Ньютон совершил свои открытия в области оптики и гравитации. А в Лирином мире 300 лет назад кто-то изобрёл олитиометр. И тогда же, в том странном мире, через который она проникла сюда, был изобретён чудесный нож. Она легла спиной на доски, ощущая очень легкие, очень медленные ритмичные колебания. Это морской бриз покачивал гигантское дерево. Поднеся к глазу телескоп, она смотрела, как мириады крохотных искорок текут между листьями. Мимо раскрытых цветочных венчиков, среди массивных ветвей, Это спокойное, целеустремлённое движение против ветра казалось чуть ли несознательным. Но что же случилось 300 лет назад? Было ли это причиной движения пыли? А может, наоборот? Или и то, и другое возникло как результат чего-то третьего? Или здесь вообще нет никакой связи? Поток шрафа? Гипнотизировал. Как легко было бы впасть в забытие и позволить своему сознанию плыть вслед за дрейфующими частицами. Прежде чем она успела опомниться, убаюканная покачиванием платформы, именно это и произошло. Она вдруг очнулась вне своего тела, и ее охватила паника. Она находилась метра на д в а т выше платформы и чуть в стороне от нее, среди веток. И что-то случилось со шрафом. Теперь он не дрейфовал еле заметно, а несся, как река, в половодье. Действительно ли его скорость выросла? Или для Мэри, очутившейся вне тела, время стало течь по-другому? Как бы то ни было, ей грозила страшная опасность. Этот могучий поток мог вовсе унести ее с собой. Она раскинула руки, чтобы ухватиться за что-нибудь прочное. Но у нее не было рук. Ничего не вышло. Под ней разверзлась головокружительная пропасть, а безмятежно дрыхнущее тело все удалялось и удалялось. Она попыталась крикнуть, чтобы разбудить саму себя ни звука. Тело продолжало спать, а ее разумное «я» уже почти выплыло за пределы кроны, под открытое небо. Несмотря на отчаянное барахтанье, она никак не могла продвинуться назад. Этой силе невозможно было противиться — Частицы пыли двигались мощно и плавно, как вода, низвергающаяся с плотины. Словно тоже переливались за какой-то невидимый край и уносили Мэри прочь от ее тела. Она мысленно протянула ниточку к своему физическому обиталищу и попыталась вспомнить, каково ей было в нем. Вспомнить все ощущения, которые складывались в одно чеустро жизни — Ласковое прикосновение мягкого хобота от а л ь к ее шее. Вкус яичницы с беконом. Радостное напряжение мышц, когда она подтягивалась вверх по крутому горному склону. Выверенное порхание пальцев по клавиатуре компьютера. Запах жареного кофе. Тепло в постели в зимнюю ночь. И постепенно ее движение прекратилось. Ниточка жизни держала крепко, и Мэри, зависнув в небе, чувствовала напор катящего мимо потока. А потом случилась странная вещь. Вспоминая все новые и новые эпизоды из прошлого, как она пробовала ледяной коктейль Маргарита в Калифорнии, как сидела под лимонными деревьями у ресторана в Лиссабоне, как соскребала иней с ветрового стекла своей машины, Мэри заметила, что давление пыли ослабевает. Сопротивляться ему стало легче, но общая картина не изменилась. Повсюду, вверху и внизу, могучий поток двигался так же быстро, как прежде. Только вокруг нее почему-то образовывался островок затишья, где частицы сопротивлялись основному течению. Они вправду были разумны. Они почувствовали ее тревогу, откликнулись на нее и медленно понесли Мэри обратно к брошенному телу. Когда она приблизилась к нему настолько, что увидела его вновь, такое тяжелое, такое надежное, такое теплое, ее душу сотрясли безмолвные рыдания. И тут она снова погрузилась свое тело и проснулась. Она глубоко, судорожно вздохнула, потом прижалась бедрами и ладонями к шершавым доскам платформы. Минуту назад она чуть не сошла с ума от страха, а теперь ее захлестнула мощная волна ликования, ведь она снова воссоединилась со своим телом и всем тем, что называется «материей». Наконец она села и попробовала осмыслить происшедшее. Ее пальцы наткнулись на телескоп, и она поднесла его к глазам, придерживая одну трясущуюся руку другой. Сомнений не было. Медленный дрейф пыли по всему небу превратился в быстрое, неудержимое стремление – Его нельзя было ни услышать, ни почувствовать, а без телескопа и увидеть. Но даже когда она отняла прибор от глаза, у нее осталось четкое ощущение этой безмолвно несущейся лавины. И вдобавок еще кое-чего, незамеченного ею, когда она боролась с угрозой остаться вне тела. разлитой в воздухе и с к р е н н е беспомощной грусти. Частицы, именуемые тенями, знали о происходящем и сожалели о нем. И она сама тоже отчасти состояла из пыли. Какая-то доля ее существа была подвластна этому космическому потоку. И тоже можно было сказать ь о м у л е ф а и о людях из каждого отдельного мира, и обо всех мыслящих и чувствующих созданиях, где бы они ни находились. И если она не выяснит, что случилось, их всех может унести в забвение. Всех до последнего. Вдруг ей страстно захотелось обратно на твердую почву, Она сунула телескоп в карман и начала долгий спуск на землю.